Глава 31 В тот же день в ворота парковой резиденции под городом Лонгбич въехали два лимузина. Одна из громоздких машин должна была отвезти в аэропорт Кони Корлеоне с матерью, мужем и двумя детьми. Готовясь к переезду на постоянное жительство в Лас-Вегас, семейство Карла Ритци пока что отправлялось туда на отдых. Таково было распоряжение, полученное Карла от Майкла. Майкл не стал объяснять, что счел нужным до того, как состоится встреча с семейством Борзини, удалить из имения всех родных. Тем более, что сам факт предстоящих переговоров сохранялся в строжайшей тайне. Никто из членов семейства, кроме Капос, о нем не знал. Второй лимузин дожидался Кей, который уезжала с детьми в Нью-Гэмпшир, погостить у дедушки с бабушкой. Накануне вечером Майкл передал Карлу Ритце, что вынужден задержать его еще на несколько дней, но в конце недели отпустят к жене и детям. Конни пришла в негодование. Она пыталась дозвониться Майклу, но ей отвечали, что он поехал в город. Она и сейчас искала его глазами, но тщетно. Он совещался в кабинете с Томом Хейгеном и велел, чтобы их не отвлекали. Конни поцеловалась на прощание с мужем и села в лимузин. «Два дня жду, на третий сама за тобой прилечу», — пригрозила она и, озабоченная нахмурясь, чего сразу стала некрасивой и старой, высунулась в окно. «Не знаешь, зачем ты нужен Майклу?» Карло пожал плечами. «Он давно обещает мне повышение. Может, об этом пойдет разговор». Лицо у кони просветлело. «Правда, Карло?» Он обнадеживающе кивнул. Лимузин плавно тронулся с места и выехал за ворота. Только когда он скрылся из вида, Майкл вышел проститься с Кей и детьми. Карло подошел к ним, пожелал Кей счастливого пути. Наконец скрылась за оградой и вторая машина. Майкл сказал, «Извини, что так получилось, Карло. Это дня на два, не больше». «Да ничего, что ты!» — поспешно сказал Карло. «Ну и отлично. Сиди у телефона, я тебе позвоню. Мне сперва надо провернуть кое-что. Идет?» «Хорошо, Майк, конечно!» Ждать ему пришлось долго. В первом часу дня к воротам начали подъезжать машины. Карло видел, как из одной вышел Клеменца. Немного погодя прибыл Тессио. Обоих впустил к Майклу в дом телохранитель. Клеменцо через два часа уехал. Тессию больше не показывался. Тарло вышел минут на десять прогуляться на свежем воздухе. Все, кто нес охрану в парковой зоне, были ему знакомы. Иные даже числились приятелями. Он рассчитывал кое с кем из них потрепаться, от нечего делать. Но, как ни странно, тех, кто дежурил сегодня, он не знал. Все были новые. А самое странное, что ворота охранял Рокко Лампоне. Карло знал, что Рокко занимает в семействе слишком высокое положение, и такая черная работа не соответствует его рангу, кроме как при чрезвычайных обстоятельствах. Рокко дружески улыбнулся ему, поздоровался. Карло настороженно следил за ним. А Рокко сказал, «Ха, ты ведь вроде отдыхать намыливался». Карло развел руками. «Майк велел задержаться на пару дней. Для чего-то я ему понадобился». «Ага», — сказал Рокко ломпоне. «Я тоже». Оказалось, за воротами доглядывать. «Да ладно, пес с ним. Хозяин-барин». Карло не принял предложенного ему тона. «Майк знает, что делает». Рокко молча проглотил упрек. «Ну, бывай» бросил Карла и зашагал назад к дому. Что-то явно случилось, но, видно, Рокко был не в курсе дела. Майкл стоял у окна гостиной, наблюдая, как слоняется по пятачку Карла Ритца. Хейген сзади протянул ему рюмку коньяку, и Майкл благодарно припал к ней. Хейген сказал очень мягко, — Майк, пора начинать. Время майкл вздохнул хоть бы не так скоро хоть бы старик еще пожил малость ничего все будет нормально майкл отвернулся от окна очень много я разработал он сам я до этого представления не имел какая у него голова хотя тут наверное знаешь второго такого нет и не будет сказал хейкин А, впрочем, и ты не совсем безнадежен. «Жизнь покажет», — сказал Майкл. «Клеменция и Тессио здесь?» Хейген кивнул. Майкл одним глотком осушил рюмку до дна. «Пришли ко мне, Клеменция. Я дам ему инструкции лично. С Тессио я вообще не хочу встречаться. Ты ему просто передашь, что примерно через полчаса мы с ним выезжаем на переговоры к Борзине. Об остальном уже позаботятся ребята клеменции. Хэгген невыразительным голосом спросил, «Тессио снять с крючка никак нельзя?» «Никак», — сказал Майкл. В маленькой пиццерии на боковой улочке города Буффало, штат Нью-Йорк, было в обеденный час не протолкнуться, Постепенно толпа рассосалась, продавец снял с прилавка жестяной круглый лист с непроданными ломтями пиццы и поставил на полку громадной кирпичной печи. Потом повернулся к окошку, из которого торговал на вынос. Молодой, нахального вида паренек у окошка проговорил «Мне одну порцию!» Продавец поддел деревянной лопаткой с листа остывший ломоть и сунул в печь разогреваться. Парень, не решив как видно, поесть за столиком, вошел в опустевший зал. Продавец полез в печь, достал горячий ломоть, корочка сыра начинала уже пузыриться, и положил его на бумажную тарелку. Почему-то вместо того, чтобы протянуть ему деньги, посетитель разглядывал его в упор. «У тебя, дядя, слыхает, наколочка хороша на груди. Он виднеется. Не покажешь?» Продавец застыл на месте, как вкопанный. — А ну, расстегни рубаху. — Это не у меня, — коверкая английские слова пролепетал продавец. — У сменщика, который вечером работает. Посетитель резко неприятно рассмеялся. Давай, — Давай-давай, расстегивайся, поглядим. Продавец попятился, отступая за край печи двери, ведущей в подсобку. Но парень уже поднял над прилавком руку с пистолетом. Он выстрелил. Пуля попала в грудь продавцу, его отбросила к печи, и он стал сползать на пол. Посетитель зашел за прилавок, нагнулся к нему и рванул рубашку так, что посыпались пуговицы. На залитой кровью груди явственно проступала татуировка. Любовники, сплетенные в объятии, и муж, пронзающий неверную жену ножом. Продавец приподнял слабую руку, как бы загораживаясь от взгляда, «Фабрицио», — сказал убийца, — «привет тебе от Майкла Корлеона». Он приблизил пистолет почти вплотную к черепу продавца и спустил курок. Потом быстро вышел на улицу, где дожидалась у тротуара машина с открытой дверцей, скользнул на сиденье, и мужчина, сидящий за рулем, дал полный газ».